Дело о колье Марии Антуанетты. Светлана Пригорницкая, Людмила Буркина. Хэштег «Колье казненной королевы». Хэштег «Убийство на аукционе». Хэштег «Шерлок Холмс и доктор Ватсон берутся за дело». Сегодня казнили королеву. Весь город вышел поглазеть на грубую деревянную повозку, сопровождаемую вооруженными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 «Блондинку хочу! Вы слепы? Это ниже на полголовы! За ней платье волочиться будет! А это вообще русая. Вдруг он замер на полусловию, устремив прищуренный близорукий взгляд поверх голов. «Вот ты! Ты, которая у двери! Снимай штаны! Быстро! Раздевайся! Кто такая?» «Э-э-э... — Екатерина, несколько ошеломленно проговорила высокая блондинка, еле поспевая переставлять ноги.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 Омс пожал плечами и невозмутимо откинул со лба упавшую прядь. Или в изображении женщины, если она еще не труп. В темном муаровом платье, переливающемся в свете софитов, Екатерина вышла на импровизированный подиум красный, или, как ее называли раньше, золотой или императорской, гостиной. Колье стекало с ее шеи темно-бордовыми каплями, переплетенными золотыми нитями.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 Дойдя до середины дорожки, Екатерина медленно повернулась, гордо подняв голову, и оглядела обращенные к ней лица с неожиданным презрением. Палантин скользнул с узких плеч и лег уснувшим зверем на ковер. Обеими руками Екатерина взяла из залив великолепного платья и рванула его вниз. Ткань треснула звонко и весело. Бисер брызнул во все стороны и заскакал по паркету. Увлекаемый тяжестью вышивки вверх платья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 вывернув голову и глядя распахнутыми глазами на зеленый ковер. Вот. Приехал дежурный наряд полиции за нашей бузатёркой. Я пошла их встретить, чтобы убедиться, что девушка передана им из рук в руки. Через этот зал обычно никто не ходит. Из красной гостиной гости выходят в фойе и спускаются по лестнице в вестибюль. А я по привычке сократила путь. Я видел этого парнишку. Он меня чуть с ног не сшиб.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 попытавшись сорваться с кожаного сиденья тяжелого тубового кресла. Ватсон одной рукой приземлил его обратно. Потом взял двумя пальцами фарфоровую чашечку и, вытянув губы дудочкой, осторожно отхребнул кофе. Дворцовый кофе ему нравился, а чашка нет, несмотря на украшавшую ее корону князей Юсуповых. Чашки он предпочитал побольше. «Да это просто общая схема», — спокойно пояснил Холмс.